Диайвай-политика «Делай, делай, делай! Давай, давай, давай!» Народная флоридская анархистская песня конца 90-х Делание чего-либо ради себя полезно не только потому, что нет денег на оплату работы специалиста, но и само по себе Противопоставленная массовой культуре этика DIY является дико успешной стратегией философии Для анархистов из народа подобный подход создает общее пространство для всех участников с различными материальными ресурсами которые мы учимся меньше зависеть в своих навыках и умениях от конкретной личности. Это пространство помогает нам создавать культуру сопротивления. Хорошими намерениями выстлана дорога в тоталитаризм. Как известно, любому корпоративному SEO реальное владение ресурсами и деньгами – простейшая и кратчайшая дорога к власти. По необходимости DIY-этика есть прямо противоположная. Обычные люди оказываются вовлечены в совместное использование ресурсов, умений, собственного творческого потенциала с тем, чтобы в результате получить нечто экстраординарное. Это вовсе не очередной повтор старого спора «Ремесленник против массового производства». Наши анархии должны стремиться к тому, чтобы предоставить возможность каждому научиться делать все, что он хочет. Не является ли странной ситуация когда люди с радостью занимающиеся самостоятельным ремонтом велосипедов или DIY-музыкальным творчеством внезапно начинают цитировать мертвых теоретиков или слепо копируют государство и прочих динозавров, когда речь заходит о политике, Нам следует быть достаточно смелыми, чтобы самостоятельно творить политику. в чреве зверя. Сожжение американского флага стало чем-то вроде обряда инициации для молодых радикалов. По всему миру ясно разносятся призывы «Янки гоу хоум», но в рамках этой ожиревшей нации сожжение собственного флага приобрело много более зловещее значение. Интересно, какой феникс восстанет из пепла красно-бело-синего флага, почерневшего от огня. Записка участника «Черного блока» после сорванной инаугурации Буша в 2000-м. Для различных регионов и контекстов требуются различные модели решения. Народная анархия столько же лет, как и сопротивление любой форме доминирования. Она – такая же неотъемлемая часть американской истории, как насилие яблочный пирог. В данный момент времени мы начинаем видеть сознательное использование многих этих неосознаваемых принципов среди анархических сообществ Северной Америки. Мы берем пример и черпаем вдохновение в анархическом действии последнего столетия, а также в успешных моделях, отличающихся от традиционно анархических будь стойгалитарные поселения на захваченной городской земле в Южной Азии, сапатизм в Чапасе, бунты на полях сражений, комитета жилых кварталов в Аргентине, жизнь кочевых этносов и тому подобное. Всякая борьба рождается в конкретном месте, в конкретных обстоятельствах, на основе конкретных ресурсов и местных идей. Наша борьба в США сливается с международной борьбой, создавая народную анархию без границ и рамок. Анархия не синоним одной революции. Анархия означает тысячу революций привилегированным народом стран Первого мира, не помешает задуматься об их роли и деятельности в рамках глобальной борьбы. Мы – дети внутри огромной крепости. Некоторые из нас – дети рабов, другие – дети господ. Мы выглядываем из-за парапета, смотрим на мир, исковерканные и скромственные ради прихоти хозяев замка. останем ли мы против наших сумасшедших лидеров или продолжим драться между собой за огрызки с их стола? Как рабочим, художникам, нищим и ворам, живущим за стенами крепости Америка, крепости России, крепости Европы, Нам следует решить, каким будет наш следующий шаг. Как мы можем наладить сотрудничество с нашими друзьями за стенами замка? По всему миру люди борются ради народной анархии, ради возможности жить так, как они сами хотят. Когда анархисты в США или России соберутся наконец вместе для совместной деятельности попытаются воплотить в жизнь настоящую анархию, надежда для всех в этом мире станет чуточку больше. Возможно ли черным цветам вырасти в едком чреве зверя? Обещания, которыми сыпет США, не дают нам надежды на пристанище или свой угол в этом мире. Пустые обещания американской мечты никогда не наполнят наши желудки пищей, не дадут нам огня, чтобы согреться. В то же время наше движение растет. Растет в тени, вовне софитов средств массовой информации. К сожалению, существующие сообщества сопротивления несовершенны. В то же время они постоянно меняются, сотканные вместе кусочки более древних и экзотических культур сопротивления. Тотемы, путника, нашивки, велосипеды, сушки – все это, конечно, не бог весь что, но это вызов к монокультуре и правлению динозавров. Некоторые анархисты в США откровенно отрицают свое прошлое, предпочитая жить в тени революционной Испании или в каменном веке до прихода технологии. В то же время многие из нас отказались от пораженческих настроений и принялись собирать осколки и потерянные игрушки. Анархия может создать убежище для беженцев из мира динозавров. Для этого сгодится то, что есть под рукой прямо сейчас. Панк или домохозяйка, иммигрант или студент-задрот – все мы хотим быть кем-то большим, нежели то, что предлагают нам ограниченные возможности наших субкультур. И наш лучший шанс воплотить мечту – это создать нечто новое всем вместе. Так давайте не будем создавать еще одно убежище от динозавров. Займемся революции, которая сметет их. Наша способность напрячь главных динозавров Америки снизит напряжение, которое они создают по всему миру. И кто знает, к чему это приведет. Из американской культуры кино, торговых центров, и газировки не неспособного воодушевить нас на борьбу, есть другие Америки, которым это под силу. Америки ренегатов и заключенных, мечтателей и изгоев. Кое-что из покореженных останков демократического духа, которому поэдди Феррамбе Уолт Виттман, еще может быть использован Кое-что основано на субвертации предположения что у каждого человека есть честь и достойность. У каждого из нас есть душа, которая поддерживает чувство самоуверенности и инициативы. Эти Америки – Америки отчужденных и маргинализированных, индийских воинов, борцов за права человека, восставших в горах опалачи шахтеров. Прошлое Америки кишит революционными гибридами. Список можно продолжать бесконечно в обе стороны – и в прошлое, и в будущее. Монолит, богатый, откормленной америки должен быть разрушен, чтобы расчистить пространство для многих новых Америк. Культура народная анархии, зарождающаяся на периферии Америки, может дать обильные всходы на плодородной почве под асфальтом Великой Пустоши. Каждое, кто вовлечен в наши дни в сопротивление, будь то полная невзгод жизни или еще более тяжелая борьба, является нашей подругой, даже если мы не можем разделить трапезу или переговорить. У анархистов и анархисток америке с областью нашего влияния столь же бескрайней, как прерии, и мечтами, способными поджечь эти самые прерии, нет единого видения будущего. В США, где люди могут устраивать пиры из, из, забр, из выброшенных продуктов, жить в брошенных домах, путешествовать с тайными тропами потерянных шоссе и железнодорожных путей, очевидно, что мы находимся в привилегированном положении. Это нельзя игнорировать. Поэтому вопрос стоит так. Как американские анархисты могут применить преимущество своего привилегированного положения в глобальном плане, с тем, чтобы помочь анархистам на нашей планете? Эта проблема должна вызвать к жизни огромную любовь, бесконечные возможности, глобальную солидарность. Будущее достаточно обширное для всех нас. Иди передай своим. Итак, книга почти что совершена. Как можно видеть, до последней страницы осталось совсем немного. Любое заключительное слово о народной анархии по определению будет неверным. Один коллектив не может высказываться за всех. Возможно, в твоём мозгу сейчас скачут мысли, о чём вообще эта книга? Или «И чем же эта народная анархия отличается от старой доброй анархии?» Если подобные вопросы присутствуют, признаемся, что последние страницы не прольют света на ответ. Возможно, твоя концепция анархии как раз та самая, о которой мы говорим, когда произносим «Народная анархия». Или, что более вероятно, часть этих идей на самом деле играет важную роль в твоей жизни. Нет никаких удобоваримых определений или, там, «десяти шагов к освобождению». Чем мы хотели бы поделиться, так это мыслями о том, как эти народные анархии могут работать на деле, как они работают, как мы все можем сохранить в наших проектах живой дух народной анархии. Народные анархисты и анархистки существуют и в наши дни под поверхностью капиталистической империи. Народная анархия создается личностями, которые сознательно отказываются от удобных идеологий, позволяют хаосу влиять на свои проекты, полагаются только на то, что есть под рукой. И, конечно, нечто столь экологичное по самой своей природе будет противиться неким единым определениям. Самый большой секрет народной анархии – это то, что она повсюду. Народная анархия – это то, чем занимаются наши дни люди по всему свету, повсюду в дикой глуши России, США, европа Ее можно обнаружить в сетевых сообществах анархистов, эко-активистов, кооперирующихся фермеров Северного Центрального Висконсина, мешающих в новой схеме централизованной электрификации, которая должна уничтожить дикую природу, отнять поля у фермеров и спровоцировать рост цен на базовые услуги. Анархия поощряет к существованию дюжинно-пиратских радиостанций, отказывающихся подчиниться новым правилам Федерального агентства радиовещания. В прямом эфире меняющих пластинки, заполняя фермногоголосием повсюду от Сан-Диего до Мэйна. Анархия есть даже в проекте бесплатного желтого велосипеда в Портленде, штата Орегон. Детище группы энтузиастов, велолюбителей с навыками и на местной свалке Проект «Желтый велосипед», воспроизведенный во многих других городах, просто-напросто позволит жителям иметь бесплатный доступ к «Желтым велосипедам». Их можно будет парковать повсеместно в городе без каких-либо замков. Народная анархия соединяет целеустремленную сеть незнакомцев и товарищей по заговору, протянувшуюся от Остиной до Гейнсвиля, предоставляющих укрытие для беглых подростков, скрывающихся от насилия. Народная анархия можно обнаружить даже в полных угнетениях учебных заведениях и на рабочих местах. Народная анархия живет на окраинах «Фавил районов самостроя. Живет в сердцах людей, сначала кричащих больше домов, меньше тюрем, а потом делающих что-то в связи с этой проблемой. Ее можно обнаружить в железнодорожных отстойниках на борту самолетов. Сегодня народная анархия поет <coughs> песни в тюрьмах и рассказывает сказки в уютах для бездомных. Народная анархия танцует на следующем концерте «Against me». Она не дает тебе заснуть, пока ты увлечен аферой с фотокопиями свою ночную смену на работе. Народная анархия – это то, что делают другие, и, возможно, это то, что ты делаешь уже не одну неделю или десятилетия, независимо от этой книги и ее содержимого. Народная анархия развивается неожиданными путями. Она может помочь нам пересмотреть не только обстоятельства нашего угнетения, но и характер нашего сопротивления. Народная анархия помогает нам обрести союзников заниматься планированием, независимо от размера сообщества и того, насколько неземными кажутся наши мечты. Народная анархия дает нам возможность разрушить препятствия, стоящие на пути у наилучших из наших начинаний. Она дает нам развивающийся язык, чтобы мы могли объяснить то, что мы чувствуем, защитить то, что мы делаем, и объяснить это другим людям. Она позволяет нам узнавать характерную для динозавров манеру мыслить, помогает нам обнаруживать опасность, лежащую в преклонении перед эффективностью и экспертами, выражать скрытые возможности хаоса и совместного героизма. Она озвучивает то, что мы и так уже знаем сердцем. Народная анархия бросает динозаврам так необходимые им вызовы. Она может быть настолько заурядной, что без труда избежит внимания камер наружного наблюдения, достаточно умной, чтобы сбить с толку группы слежения. Она может проскользнуть мимо их часовых, может собраться в стаи, пульсировать, окружить мгновение ока. Иногда она помогает нам исчезнуть без следа. Это могут быть сегодняшние новости или давняя история Анархия творит свою магию на улицах, в инфошопах, на кухне, в предраслетных разговорах. Народную анархию можно использовать, чтобы обрести союзников в самых неожиданных местах. Она может переместить компьютеры в Чапос. Народная анархия может помочь тебе избежать выгорания или презрения. Предоставляет перспективы и способы организации. Народной анархией можно заниматься в любом проекте, который будоражит воображение И можно заниматься с любым, кто желает положить конец основанным на власти иерархиям. Руки народной анархии можно применить, чтобы видеть насквозь попытки манипулирования других людей. Чтобы избежать провалов, поглощающих наши ресурсы и мораль. Они могут помочь тебе написать книгу и распространить ее среди сотни друзей, которых ты еще не встретила Народная анархия – это процесс, способ организации восприятия. Она не пытается добавить или отнять что-то от анархии. Скорее, она высвечивает ее наиболее существенные и успешные черты – децентрализация, взаимопомощь, DIY, добровольная ассоциация, хаос. Мы занимаемся всеми этими положительными вещами, в то же время принимаю угрюмую необходимость деконструкции риторических техник других людей. Независимо от того, называют они себя анархистами или нет Которые прибегают к тактикам динозавров И стремятся размыть наши принципы и идеалы Народная анархия создает возможность Сделать собственный выбор Это настоящий взрыв возможностей Отказ от всего, что воплощает государственный начальник Бандит и банкир, муж изверг мусор Это, пусть и искусственное название для бесчетного множества действий Которые подрывают основу власти Освобождают нас от зависимости от капитализма И убийственных интриг государства Это то, что предоставляет нам время для совместной деятельности И для поддержки наших товарищей по борьбе Это нечто, что пробуждается по утрам без будильника и кофе. Народная анархия дает нам надежду, когда мы потеряли почти все. играй для нас музыку, под которую танцуют звезды в этот последний закат мира динозавров. Друзья, это народная анархия.